«Теперь кричи!» — выдохнул капитан Джеку в ухо. Он отодвинул занавеску...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 был завязан красный платок. Джек решил, что платок нечто вроде знака отличия главного повара от остальных. Повар опасно размахивал деревянной тризубой вилкой. "Фон отсюда!" кричал он, голос повара звучал как из огромной пустой бочки. Это был голос бездельника, который учит жить работяк. Женщины крутились вокруг него и кудахтали словно курицы. Та, что ставила пироги, уронила один из них на пол, издав при этом пронзительный вопль. Клубничное варенье растеклось по полу, яркое и красное, как кровь. — Фон из моей кухня, слесняки, это вам непроходной твор! это есть моя кухня, и если вы не в состоянии это понять, я рассорфу фаши-сатницы.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 Не удержал капитан, и повар заткнулся. Он лежал на полу, как дитя переросток, правой рукой прикрыв лицо, красный платок съехал на бок, обнажив маленькую жемчужину в ухе, толстые щеки нервно подрагивали. Женщины вертелись и кудахтали вокруг своего поверженного начальника, великана людоеда, побежденного капитаном, в душные пещере, где они томились, много дней и ночей.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 «И вам того же добрый господин», — ответила старшая из поварих и сделала неуклюжий реверанс. Остальные последовали ее примеру. Капитан потащил Джека дальше. От внезапного рывка тот упал и сильно ударился о край железного корыта. Горячая вода выплеснула снаружи и обожгла ему руку. «А ведь эти женщины всегда имеют дело с кипятком», — подумал Джек. «Как они выдерживают!» Капитан тащил его еще в одну дверь за такой же занавеской, как и предыдущая. «Фу — Фу! — скривился он. — Ну его не. Налево, направо, опять направо. Джек почувствовал, что они проходят вдоль внешних стен дворца. Через несколько минут они вновь оказались на улице. Яркое полуденное солнце после полумрака коридоров ослепило Джека, и он зажмурился, от резкой боли в глазах. Капитан шел и шел, не останавливаясь. Грязь хлюпала и чавкала под ногами. Пахло сеном, лошадьми и навозом. Джек открыл глаза и увидел справа деревянное строение, похожее на конюшню или амбар. Где-то невдалеке весело попискивали цыплята. Худой человек, совершенно голый, если не считать грязной набедренной повязки и рваных сандалий, Забрасывал сено в открытое стойло, ловко орудуя деревянными вилами. В стойле стояла лошадь, размером не намного больше шотландского пони, и угрюмо глазела на мир четырьмя большими глазами. Они отошли уже достаточно далеко, когда Джек наконец-то сообразил, что же он увидел. У лошади было две головы. «Эй!» — воскликнул он. «Давайте вернемся на минутку». «У этой некогда». — Но у этой лошади никогда! — отрезал капитан. — Если я еще хоть раз застану тебя валяющимся на травке! — прокричал он. — Пока вся работа не сделана. Ты уже не отделаешься простой поркой. — Не надо! — взмолился Джек. Ему показалось, что спектакль заходит уже слишком далеко. — Не надо, я прошу! Я ведь обещал исправиться! Прямо над их головами возвышались широкие деревянные ворота, едва заметные в такой же деревянной стене. Они были сделаны из цельных стволов, даже кора местами не была снята. Эти ворота напомнили Джеку один из вестернов, в котором снималась мама. Ворота были сделаны огромные петли, но засова, который они должны были держать, на месте не было. Он был прислонен к забору, толстый, как железнодорожная шпала, еще не утраченная до конца способность ориентироваться, подсказала Джеку, что они прошли дворец насквозь и оказались в дальнем конце двора. — Слава Богу! — сказал капитан спокойным голосом. — Теперь капитан! — окликнул голос сзади. Голос был тихий, спокойный, завораживающий и обманчивый. Капитан застыл, как вкопанный. Он как раз открывал левую створку ворот. Было впечатление, будто позвавший его нарочно стоял и ждал именно этого момента. — Может быть, ты все-таки познакомишь меня со своим... сыном? Капитан обернулся. Джек сделал то же самое. Посреди загона для коров возвышалась нелепая скелетообразная фигура. Тот самый человек, которого больше всего боялся капитан, Осмонд. Он смотрел на них своими серыми, печальными глазами. Что-то неуловимое шевелилось в их бездонной глубине, навевая страх и насквозь пронизывая душу. Он сумасшедший. Промелькнуло в голове Джека. Качан капусты вместо головы. Осман сделал два осторожных шага навстречу. В левой руке он держал плетку для скота из сыромятной кожи, ручка слегка сужалась на конце, податливые жилы были несколько раз обернуты вокруг нее, другой конец был гладким и толстым. Плетка была похожа на одеревеневшую, гремучую змею. Каждая из дюжины свешивавшихся с тонкого конца плетки кожаных косичек оканчивалась блестящим металлическим кольцом. Осмонд тряхнул плеткой, и косички медленно закачались. Раздался сухой перезвон колечек. — Познакомь меня с сыном, — повторил Осмонд и сделал еще шаг. Джек внезапно понял, почему этот человек в первый раз показался ему таким знакомым. Он вспомнил тот день, когда его едва не похитили, Сейчас на Османде не было ни черных очков, ни белого костюма, но...